Емуси явно собрался поужинать в этом же районе. Он не пошёл к телепорту, а свернул на боковую улочку, довольно чистую и освещённую. В этой части города мне раньше не доводилось бывать. Я почему-то думала, что здесь уже начинаются трущобы, о которых так презрительно отзывались бывшие друзья семьи. Но нет. Чистые, аккуратные домики радовали глаз и совсем не казались прибежищем воров и разбойников. А вдруг всё это только чтобы усилить бдительность. И вот сейчас из-за этого угла как выпрыгнет кто-то с ножом и антимагическим артефактом. Я невольно вздрогнула и сильнее прижалась к тоннелю. "Что с вами, Фьорда Берлессенсис?" удивлённо спросил он. Мне показалось, что там шевелится какие-то тени, что бы там пояснила я и выразительно взглядом указала. Там действительно виднелись какие-то шевелящиеся силуэты. В юрдо Берлесенсис. Это очень спокойный спальный район, ответила мне Кудзимоси. И скорее всего, там просто какая-нибудь целующаяся парочка. Направление его мыслей мне очень понравилось. В самом деле, думает он именно о том, на что я надеюсь. Хотя бы как заключительный аккорд этого замечательного вечера. Так что отодвинуться я и не подумала. Во-первых, мне так намного спокойнее, а во-вторых, Во-вторых, мне просто было хорошо рядом с ним, и хотелось, чтобы это хорошо длилось как можно дольше и никогда не заканчивалось. Кафе оказалось под стать району, маленькое, но очень уютное. Только присев за столик, я поняла, как гудят усталые ноги. Сколько же мне пришлось простоять, даже трудно сказать. Но оно того стоило. Этот вечер я буду вспоминать очень долго. Заказ принесли почти мгновенно, и еда была какой-то особенно вкусной. Я даже не заметила, как тарелка опустела. Вилку с ножом я отложила даже с легким недоумением. Казалось, я ими и попользоваться как следует не успела. — Может быть, еще одну порцию — Фьорда Берлисенсис, — любезно предложил Торниэль. — Спасибо, Фьорд Кудзимоси, но я наелась. Я постаралась улыбнуться им как можно более обворожительно, а то решит. то я слишком прожорливая, и прокормить меня будет очень сложно. Нет, воспитанное фьорда ест очень мало, во всяком случае, при посторонних. Кроме того, ждёт меня ещё замечательное пирожное в качестве десерта. Правда, не очень большое, но его можно есть маленькими кусочками, растягивая удовольствие. Смотрите на Торниэля и расспрашивайте его про то, как часто он ходит на такие концерты. Вам понравилось? Фьорда Берлессенсис удивился он: "Мне казалось, на такие мероприятия вы не ходите". "Раньше не ходила", фыркнул Димоси, согласилась я, "но это было столь замечательно, что я сюда бы с тем сходила бы ещё раз". И с надеждой посмотрел на своего спутника. "Вдруг он купил сразу абонемент, в надежде на то, что это Лилиана с ним ходить будет". "Рад, что у вас остались такие впечатления, Фьорда Берлессенсис", ответил он мне. Я опасался, что это мероприятие вызовет у вас лишь скуку. Я начала горячо его убеждать, что это не так, хотя и поняла, что абонемента у него нет, и приглашать он меня больше никуда не собирается. Ведь ему ничего не стоило сказать, что он с наименьшим удовольствием пригласит меня опять. Эх, зря я пообещала, что ему зачту это за обещанный поход в цирк. Вот выйдет моя семья, и я туда уже не попаду. Но ведь мои родные наверняка были бы против и этого концерта. Да и Торниэль им павку суне придётся. Но тут уж я не намерен отступать жениха, которого они мне нашли, на поверку оказался гнилым, как дефектное яблоко. Снаружи прекрасный и румяный, а внутри сплошь испорченное. Таким только отравиться можно. Значит что? Значит, помолвка должна состояться как можно скорее, до того, как мои родные окажутся на свободе. как раз к свадьбе. А для этого надо как-то ускорить признание Тернеля. Он ведь уверен, что с моей стороны непременно будет отказ. Получается, инициатива должна исходить с моей стороны. Я задумалась. Десерт вам не понравился, Фьорда Берлессенс? Почему вы так решили, Фьордку Димоси? удивилась я. Он кивнул на мою тарелку, по которой пирожное было размазано ровным слоем. И теперь я в полной задумчивости по нему ложкой вырисовывала различные цветочки. Чай мой тоже уже остыл. Фьерт Кудзимоси, а вы не могли бы сегодня еще раз осмотреть Фифи? – осенила меня. Я ведь вам уже сказал, что ему ничего не грозит. Но мне будет спокойнее, если вы его еще раз осмотрите, – возразила я. Меня на самом деле очень беспокоило состояние Фифи, но Торниэлю я доверяла. если сказал, что с ним всё нормально, то так оно и есть. Причина приглашения его к себе была совсем другая. Если он не торопится меня целовать, это придётся сделать мне. На краю сознания промелькнула мысль, что способ Елены оказался не таким уж плохим, а комплекттик на мне как раз однотонный, красивого кораллового цвета, так выгодно подтёркивающий свежесть моей кожи. Нет. приличные фьорды, а так он до свадьбы не домуют. Им бы хотя бы ответный поцелуй получить. В моём взгляде, устремлённом на Торнеля, было столько надежды, что он поперхнулся чаем, который как раз пил. Хорошо, Фьорды Берлесенсис, я его посмотрю, сказал он после того, как ему удалось откашляться. Но с вашим Фифи всё в порядке, уверяю вас. Я его радостно поблагодарила. И начала собирать свой размазанный по тарелке десерт. Был он очень вкусный, с вишнёвой пропиткой и большим количеством шоколада. Почти такой же вкусный, как поцелуй торниеля, который я сегодня получу. Я невольно облизнулась, и тут же смутилась. С этого приличные фьорды так себя не ведут. Взгляд я при этом отвела от Кудзимоси и с удивлением услышала, как он резко выдохнул. Может быть, фьорды Берлесенсис, я в другой раз посмотрю вашего питомца, сказал он, и голос у него был какой-то странный, так не похожий на обычный. Вам в другой раз придётся специально идти, не согласилась я. А сегодня вы меня проводите и посмотрите сразу. Вам же так удобнее даже, лишний раз заходить не надо, и улыбнулся ему нежно-нежно. Я же сейчас только о нём забочусь. Мужчины заботу очень ценят, если она направлена на то, чтобы им поменьше ненужных движений совершать. Зачем ему заходить в другой раз, если он и сегодня поцеловать меня сможет? Я уже начала мечтать о том, что на моем пальчике наконец-то появится колечко, символизирующее помолвку. Мою и Тарни. «Фьорде Берлисенсис, десерт у вас тоже закончился», – заметил он. «Боюсь, ложка не столь вкусна». Де да твёрдый слишком, мужт вам заказать ещё одно пирожное. Но я мужественно отказалась. Любой десерт сейчас вставал между мной и им, отодвигая получение поцелуя, а значит и мою помолвку. На неё определённый срок. Нет, сначала поцелуй, и всё к нему прилагающееся, а десерты можно и потом. телепорта я провела весьма плодотворно, расспрашивая у своего спутника всё, что я хотела знать про профессию. Но так и не нашла в его диссертации. Отвечал он очень подробно и интересно. Но вот в вопросе влюблённости магических питомцев у него наблюдался значительный пробел. Как же так? Вьордку Димосе разда Садова сказала я. Я же так надеялась на то, что вы мне советом поможете. Видите ли, вьорда Берлесенсис — ответил он мне. — До вашего Фифи такие случаи не были зарегистрированы. — Но ведь Мандрагорочка ему тоже взаимностью отвечала, — возразила я. — Может быть, ее просто привлекала возможность получить печенье? — предположил он. В его словах было некое рациональное зерно. Ссора их произошла после того, как Фифи пришел без печенья, а Фьердино Уэль делился своим. Но ведь она потом выглядывала постоянно, когда я приходила. Все надеялась его увидеть. А мой питомец был непреклонен. И девочка так явно переживает. «Да нет же!» – горячо возразила я. «Она явно любит моего Фифи тоже!» «Возможно, ей это просто кажется!» – невозмутимо сказал Кудзимуси. Он дал ей чувство защиты и подарил пару печеней. Вот она и решила, что это судьба. А её судьба какой-нибудь мужской мандрагоровый куст. В его словах мне почудился явный намёк. Я подозрительно на него посмотрела, но он лишь вежливо мне улыбнулся. В юртку Дземоси судьбу не выбирают, твёрдо ответила я. Она, когда приходит, открывает с головой, и тогда уже всё равно, кто твой избранник высокопородный мандрагор или вот такой странный непонятный магический куст. В конце концов, Мой Фи-Фи ничуть не хуже любого растительного экземпляра, представленного в оранширее Фьердино-Вэй. Она много, намного лучше, во всяком случае, для нее. «Любовных романов вы перечитали, Фьорда Берлисенсис», насмешливо сказал Кудзимуси. «Я любовные романы не читаю», недовольно ответила я. «Есть намного более интересная литература. Ваша диссертация, к примеру». Он недоверчиво хмыкнул, Но мы уже подошли к телепорту. Очереди там в такое время не наблюдалось, так что нигде стоять нам не пришлось. И у академии мы оказались совсем быстро, так и не успев закончить наш разговор о высокой литературе. Продолжить его мы тоже не смогли. Кукла общежития ходил к Фубиан с решительным выражением лица. Нас он заметил сразу, смерил презрительным взглядом обоих с ног до головы и сказал: "Я так и думал, Было бы чему удивляться. «Так и не удивляйтесь, Фьорд-Челак», — ответила я, вспомнив, в чем он меня обвинил перед Филан и Фьордом Плевака. «Или удивляйтесь, но подальше от меня, пожалуйста». «Нужна ты мне!» — презрительно процедил он. Судя по его покрасневшему носу, ждал он меня перед общежитием довольно долго. И все ради того, чтобы сказать, что я ему не нужна, так как после этой фразы сразу развернулся и ушел. Признаться, Фобена мне было несколько жалко, но помочь ему я всё равно не могла. Замужество с Челаго младшим не привлекало меня ни с какой стороны, несмотря на высокую платёжеспособность кандидата. А вот про Терниэля я так и не узнала. Возможно, у него и квартира в кредит куплена. Впрочем, какая разница? Всё равно потом узнаю. Я улыбнулась своему спутнику, чтобы сгладить впечатление от неприятной ситуации, и покрепче за него ухватилась. отрезая все пути к отступлению, сегодня я наконец получу с него поцелуй. Я в этом уверена. Дежурная по общежитию проводила над нас задумчивым взглядом, но говорить ничего не стала. Сделала она это напрасно, так как я оказался не готов к тому, чтобы увидеть около своей комнаты старшего брата. Бруно нервно расхаживал по коридору и постукивал по двери, когда проходил мимо неё. видно боялся, что я пройду незамеченной. Впрочем, судя по тому, что он меня не видел, пока я не подошла совсем близко, это вполне могло случиться. Лессина, ну наконец-то, сколько тебя ждать можно, просился он к мне и тут наткнулся взглядом на Торнеля. Опять в Йортку Дземосе. Почему я вас постоянно вижу с моей сестрой? Ваша сестра просила осмотреть её питомца, парировал тот. К тому же, ваш вопрос, мне кажется, довольно странным. Я какое-то время назад тоже постоянно видел вас рядом со своей сестрой, однако такого вопроса вам не задавал. В его словах был не вызов, а простая констатация факта, и это меня несколько расстроило. Не готов он бороться за наше общее счастье, о котором, правда, пока и не подозревает. Ещё больше меня расстроило то, что поцелуй, на который я уже настроилась, «Мне сегодня не получить». Кутимотти зашел в мою комнату. Под пристальным взглядом Бруно внимательно осмотрел Фифи и заверил меня, что с ним ничего непоправимого не случилось. Хотя я и приглашала Торнеля к себе совсем не для этого. При заверении, что с питомцем моим все хорошо, мне стало намного спокойнее. И благодарила я его вполне искренне. Не виноват же он в том, что пришел мой брат и все испортил». Так что вы напрасно переживаете вьорда Берлесенсис, заметил он перед уходом, и напрасно тревожишь, что Лизаня того вьорда лиси. Набавил Бруно. Сколько раз мне нужно тебе это повторить, чтобы ты поняла? Но выражение его лица и сам тон говорили совсем не о том, что он беспокоится о свободном времени декана факультета земли. Мне даже показалось, что он что-то начинает подозревать. И первые же его слова после того, как мы остались вдвоём, подтвердили мои опасения. И о чём вы говорили столько времени? Давай, рассказывай. Это меня ужасно возмутило. Почему это я должна ему докладывать о своих разговорах с Кудземосом? Похоже, тесное общение с ВБР не пошло ему на пользу. Бруно, мои разговоры с кем-либо тебя никоим образом не касаются. Как это не касаются? Опиши мне Ты просидела столько времени у Филан, а теперь пытаешься меня убедить, что вы обо мне ничего не говорили? Да я в жизни в это не поверю. А я уже и забыла, что у Филан было, и чуть не проговорилась. Представляю, что мне устроил бы брак. Впрочем, очень похоже, что его занимает сейчас совсем другое, так что мог и мои уши пропустить, как она обычно делает с тем, что его не очень интересует. Брона, Филан говорит и тебе не хочет. Много виновата, сказала я. «Но ты же моя сестра», заявил он, «могла бы и поупорствовать. Завести разговор в нужное тебе направление. Ты это прекрасно умеешь. Уж я-то знаю». «Как-то странно заводить разговор о старом поклоннике в присутствии нового», заметила я. Бруно помрачнел. Упоминание о плеваке ему очень не понравилось. «Ты поэтому так долго и засиделась, что не хотела их оставлять вместе», догадался он. «Ты у меня самая замечательная сестра!» Я даже смутилась от похвалы. Но не объяснять же, что от такого поведения желаемого братом результата все равно не получишь. Препятствование Филан будет из чистого упрямства встречаться с этим поклонником, даже не испытывая к нему особых чувств. Впрочем, сейчас было очень похоже, что новый роман ее полностью устраивает. Выглядела она рядом с плевакой счастливой. Но этого я тоже говорить не стала. Но каков этот адвокатишка распалял себя Бруно, наглый, пройдошестый, как всё их племя. Узнал, что у красивой фьорд ещё и деньги есть, и сразу вцепился как клещ. Это была самая большая твоя ошибка, Лися, нанять этого жулика. Можно подумать, у меня выбор был. Не согласился я. Да и справляет он со своей работой. Вон, челак сказал, что если бы не фьорд плевака, неизвестно, когда выпустили бы наших родных. А так это должно уже скоро случиться. Хорошо, что ты Фабу ничего не пообещала, важно сказал Бруно. Теперь-то у тебя выбор будет получше. А эти, он презрительно скривился, Челак старший даже с Ясперсом торговался по приданому дочери, представляешь? И что так Бруно удивило? У Челагов жетменный принцип такой: отдать как можно меньше, получить как можно больше. Уверена, если бы в планах удался, получили бы они из моей семьи всё, что только удалось бы выжать. А выжать удалось бы много. Скандалы плохо сказываются на репутации семьи, особенно после подобных обвинений. Пусть их снимут, но историю эту забудут. Не так уж и скоро, если вообще забудут. Бруно поругался ещё немного на фьорде Плевака, увидел печенье для Афифи и совершенно нагло его слопал. заявив при этом, что к тому времени, как моему питомцу понадобится подкрепиться, оно всё равно успеет испортиться. Потом он опять поругал адвоката, но уже не с таким пылом. Съеденное подняло ему настроение и сделало более терпимым к чужим недостаткам. Вот оправдают нас полностью и вернут всё. Тогда посмотрим, что она скажет, заявил он, имея в виду Филан. Разве можно сравнить меня и этого самого плевака? Плевака он презрительно покатал на языке, подчёркивая неблагозвучность фамилии и своё отношение к её носителю. "Можно", неожиданно для себя сказала я. "Он и сам по себе что-то представляет. Без поддержки семьи, да и не требует от своей девушки, чтобы она что-то там меняла в угоду его вкусам". Но удивление брак не рассердился, лишь посмотрел на меня как на неразумного ребёнка и усмехнулся. "Но-но, «Ну -ну, посмотрим. сказал он. Думаю, она прекрасно понимает, что Philaniel Berlesensis звучит намного лучше, чем Philaniel Plevakka. Я вспомнила, как увлечённо она изучала книги на кафедре, и подумала, что аспирантку, кажется, устраивает и собственная фамилия. Philan Corrington звучит тоже очень неплохо, особенно если она написана на корешке такого вот толстенного фолианта. А уж как здорово будет смотреться Lesandra Berlesensis. Я внимательно прикрыла глаза. Лесандра Берлессенсис: особенности влюблённости у магических питомцев растительного типа первого года жизни или Лесандра Кудимоси. Наверное, второй вариант даже лучше. Выглядит солиднее и больше подходит для научной публикации, не касающейся вопросов искусства. Леся, ты же поговоришь с Филан, чтобы она меня выслушала? тоном не допускающим возражений сказал Брона. Смотрю, вы с ней сдружились за время моего отсутствия. А ведь если бы я ей был безразличен, она бы и тебе не помогала. Мне кажется, ты не прав, ответила я. Филан будет помогать мне независимо от того, чьими родственниками являются те, кто в помощи нуждается. Брона снисходительно на меня посмотрел. Скиптически хмыкнул и ушёл, не забыв на прощание повторить мне, чтобы я непременно убедила Филан с ним поговорить. И опять пройтись по фамилии и поведению Плевака. Похоже, больше всего его угнетало необходимость иметь с ним дело, да ещё быть благодарным за помощь. При виде нашего адвоката брат просто трясти начинал от злости, а вот фёрд Плевака был неизменно вежлив и невозмутим. Но что думают адвокаты о своих клиентах? знают только они. Хороший адвокат подобные размышления не делает достоянием общественности.